«Контракт». Здравствуйте, меня зовут Георгий Герцовский, я автор рассказа «Контракт». Возможно, скептики надо мной посмеются, но я верю в то, что существуют силы света и тьмы, и те и другие борются за человека. Сталкался с этими силами и я, и по себе знаю, какие порой хитроумные и опасные ловушки способны расставлять те, кого принято называть темными. такую ловушкой угодил герой моего рассказа «Контракт». Сможет ли он выбраться из нее, и чем для этого ему придется пожертвовать, узнайте, прослушав рассказ. Часть 1 Грег пропал на второй день. Лора с Танькой пошли в магазин, взяв пса с собой. Лора – сеструха моя. Танька – племянница семилетняя. Привязали его, как водится, возле магазина. Ничего не произошло, вышли с покупками Грег на месте – А уже потом, когда шли к дому, на минуту потеряли из вида, и нет его. А Грек, надо сказать, пёс дисциплинированный. Далеко от хозяев не отходит, не несётся через весь квартал понюхать новую собачью задницу и на команду ко мне прибегает, как новобранец. Ну и что, что Лорка ему не хозяйка? Она моя сестра, Грек её знает и слушается со щенячьего возраста. Так что с ним явно что-то случилось». Сбежать он не мог. Попасть в зубы другому кобелю тоже вряд ли, ибо сам велик отважен. Это не мопс какой-нибудь, которого каждая дворняга норовит за хвостик оттаскать. Это сибирский хаски. А Грег ещё и крупный уродился. Таких в собаководстве называют «переростками». Разве что какая-нибудь московская сторожевая могла на него покуситься. Но подобных монстров без намордников не выпускают. Попал под машину исключено, слишком умён. В общем, маневрируя межпанельными однотипками, я бродил по двору второй час и не мог найти ни Грега, ни причины его пропажи. В голодные 90-е случалось, бомжи отлавливали бесхозных собак, чтобы съесть, но Грек не дастся. Скорее сам от бомжа отъест. Да и времена другие. Ловцы, может быть, Но как, если Лора сказала, она никогда не обманет, отвернулась всего на минуту? Что же, служба отлова на цыпочках подкралась? Цап очком собаку с ошейником и бежать? И ни машины, ни людей не мелькало? Что-то тоже мало верится. Хотя, пожалуй, остается единственным вариантом. Может, кто-то запасся снотворным большим с решил прикарманить красавца Грега? Утопия. Он же проснется. Он же сбежит. На цепь посадит Дешевле крупного двор как цепного, держать, чем породистовы хаски. Остаются ловцы. Вернусь домой, возьму их адрес телефона и поеду выкупать. Или как там у них делается. Спасать, в общем. Мысль о том, что там с ним церемониться не будут, ускоряла. Да и темнеет уже, а сегодня как-никак 31. -е. «Будет чудом, если вообще кого-нибудь застану, кроме сторожа». «Хотя», — думал я, — «и то чудо уже, что они в последний день года за бродячими псами гоняются. Тоже мне трудоголики». Я поднялся на лифте на восьмой Лоркин этаж, с порога крикнул «пусто!», сбросил боты отогнав Таньку с Гавром от компа, выскочил в сеть. Получив адрес, побежал на стоянку за Лоркиной окушкой». И уже когда спустился к автобусной остановке, что по пути к стоянке, опять увидел его. «У каждого есть необычные знакомые. Есть такой у нас с женой, его зовут Стас. Он телезвезда. Причем не местного, а самого, что ни на есть, столичного масштаба. Ведет целый ряд программ на одном из центральных каналов. Познакомились мы случайно, пять лет назад». Сидели как-то с Ольгой, женой моей и приятелем в популярной у столичной богемы кофейне. Приятель Гришка Сумароков по прозвищу Суматоха – мой бывший однокурсник. Веселый, открытый парень. Суматоху его прозвали за неугомонный нрав и вулканическую активность, присущую ему в театральном. Сейчас, конечно, повзрослел, поспокойней стал. Обосновался в столице, в сериалах мелькает, в труп у массовета взяли. Оказалось, он дружит с этим Стасом. Тот как раз зашел с белокурой пассией на чашечку кофе. Стас позвал всех на вечеринку, которая должна была состояться через пару дней. Вечеринка в честь открытия выставки его друга-художника. Нам что, явились? Думали, народу будет видимо-невидимо. Оказалось, всего человек 50 Фуршет, все дела, картины, скажем так, на любителя. Не то импрессионизм, не то авангардизм. «Опьяненные настоящие московской тусы и в меньшей степени водкой Финляндия вернулись домой. Мы как раз у суматохи гостили тогда. На следующий день распрощались с Москвой и отчалили к месту постоянной прописки. Пора, как говорится, и чей знать. Через пару месяцев звонок. Стас в составе гастрольной команды едет через наш город. Хотел бы встретиться». «Надо сказать, что на той выставке мы лишь пару слов перекинулись. Хотя и взаимоприятственных, но никак не думали, что Стас нас запомнил». Звонку мы обрадовались. Сходили на концерт, в гости позвали. От гостей отказался, предложил в ресторанчике посидеть. Опять был с пассией, на этот раз темноволосой. Посидели, помнится, чудно. Потом еще пару раз в Москве пересеклись – И вот два дня назад встречаю его здесь, на улице Нижнего, куда мы прикатили к сеструхе Новый год праздновать. Причем не на Покровке или Минино, а у сестры, в спальном районе, остановка в 10 от центра. Я был с Олькой, Гавром и Грегом, Гаврила сынули наш обожаемый. Только-только приехали с ЖД вокзала. Идем с остановки с чемоданом, времени около шести вечера. Лорка встретить не смогла, Да куда бы мы с собакой в ее оку? Нормально, траликом докатили. И вот поднимаемся по ступенчатому тротуару в Лоркин квартал. Стас. Ольга то ли настолько его увидеть не ожидала, то ли уже тогда почувствовала что-то неладное. Но когда я к ней радостно обернулся, мол, гляди, кто? Едва улыбнулась. А глаза серьезные. Да и Стас будто бы чем-то озабочен. «Привет, привет, классная псина, все дела». Но мысли явно не здесь, тревожит что-то и смотрит мимо. А ведь еще один момент мне показался странным, думал я, шагая к стоянке. Стас был без лоску столичного, просто обычный парень из нижегородской массы людей, вернувшихся вечером с работы, или наоборот, на вторую смену шагающий. И вот поздоровкались мы, Стас меня взял под локоть и в сторонку отойти предложил вид заговорщицкий какой-то. Слушай, Дэн. Меня Денисом зовут, если что. Тут такое дело. Он замялся. Я понимаю, мы с тобой приятели, почти друзья, много общих знакомых. Тут я бы поспорил, если не считать общих знакомых тех, кого я только по телеку вижу. Но я ничего не могу с этим поделать. не вроде как директиву спустили. Иначе и не назвать. Да в чём дело-то? Я все старался быть улыбчивым, хотя тоже уже почувствовал неладное. В общем, такое предложение... Он на секунду оглянулся и посмотрел почему-то на грега «Ты должен на две недели поступить кое-кому на службу. Даже правильнее сказать, в услужение. Всего две недели!» Стас посмотрел на меня очень серьезно, как бы подчеркивая этим, что это невероятно мало. И мне страшно повезло. Я попытался было пошутить, в стиле «ты кого, холоп, рабом обозвал» или что-то в этом духе, но Стас не дал. «Послушай, это очень важно, поверь. Для тебя и твоих близких, если откажешься, то они могут отнять у тебя что-то очень важное». «Тогда я всё понял, ну, конечно. Мафия. Стас, столичный тусовщик, сидит по динококсике или на чём-то посерьёзнее, а может, денег взял под проект какой-нибудь супер-пупер перспективный» и провалился. Теперь его на счётчик поставили, вот он и бегает, глаза выпучив. «Только я-то тут при чем? Какое услужение? Я не ночная бабочка!» «Стас, погоди!» Я взял его за руку. «Ты меня ни с кем не перепутал? Я никому ничего не должен. Ни денег, ни услуг. С бандитами я не икшался, наркоту не потребляю. Куда ты меня сватаешь?» «И зачем, главное?» «Ничего ты не понял», – мягко ответил Стас, продолжая поглядывать по сторонам. «Никакого отношения ни к браткам, ни к долгам это не имеет. Больше высказать не могу. Мой телефон у тебя есть? Времени до завтра». С тем умчался, повторно даже рукой моим не махнув. Озадачил, конечно. Ольге я без подробностей рассказал, сам не знаю почему. Она так поняла, что он меня на халтурку зазывает. Я не стал переубеждать... Встреча эта дурацкая позавчера состоялась, но на завтра я всё-таки планировал ему звякнуть. Конечно, не для того, чтобы пойти <свят> в услужение, а просто, чтобы сгладить неприятный осадок, да и убедиться в том, что всё это розыгрыш, недоразумение, алкоградус. Планировал да забыл в суете предновогодней. И вот сейчас, когда я почти спустился к остановке, от неё до стоянки ещё с полкилометра, Навстречу мне в толпе народа опять идёт Стас. И он, как и в прошлый раз, будто не видит меня, то ли нарочно не замечая, то ли в мысли глубоко погружённой. Интересно, что именно в эту секунду я думал о том, что пропажа собаки странным образом совпадает с обещанной Стасом потерей. Могут отнять у тебя что-то очень важное. Или кого-то. Например, Грега. И вот только я задумался опять, Стас. А сегодня уже 31 -е? Он что, в отпуске? И крутой шоумен не может найти для празднования места покруче спальника в Нижнем? Никогда не поверю, странные дела творятся. «Стас!» – окликнул я. Он заметил не сразу. Выглядел точно так же, как всегда, но снова без лоска, только длинный белый остаповский шарф придавал минимальный гламур. Рост у Стаса невысокого. Я и то повыше буду, хотя тоже до метра восьмидесяти не дотягиваю. Волосы длиннее, чем у меня, и темнее. Коренастым его не назовёшь, но и не секельда Серединка на половинку, как и я. Возраста мы тоже, примерно одного, около 30 Я, конечно, знал, что в жизни он таких нарядов, как на шоу своём, типа бордового пиджака с алой бабочкой или фиолетовой бархатной куртки с зелёным кашне не носит, но и не незатёртая же бежевая куртёжка и лыжная шапочка с помпоном. Насколько я помню, раньше он помоднее одевался. И почему всё время у остановки встречаемся? Знаменитый ведущий на машину не накопил? «Всё чудесатие и чудесатие», как сказано в известной сказке. Он меня наконец заметил. Поздоровались, снова в сторону отошли – На этот раз он был не таким зашуганным. «Ну что? Как дела?» – спросил он добродушно. «Да вот собака пропала», – пробормотал я. «Понятно. Хочешь, чтобы вернулась сейчас же?» – в шоуменовском стиле сказал, будто гостя программы объявлял. «В смысле? Я понял, что он не шутит. Так это ты! Вообще-то я не драчлив но тут даже кулаки сжались». Он взял меня за локоть, приблизился и сказал, «Ты помнишь, что я тебе позавчера говорил? Времени было до завтра, то есть до вчера». «Да что за бред-то!» ты вспылил я. «Что ты хочешь от меня? Верни собаку и отстаньте от меня со своей бандой! Или думаешь, в полицию не обращусь? Думаешь, не поверят мне? У меня там знакомые есть, поверят». Не соврал, кстати. Знакомые у меня среди правоохранителей и вправду имелись как почти у любого родильщика, вот только не в Нижнем, а по месту жительства. «Только все усложнишь», — ответил Стас. Грустно сказал, печально даже, будто предвидя потери гораздо большие, нежели Грег. «Пойми, с ними торговаться нельзя, потому что...» «Торговаться? Так вот что им надо, деньги, что ли?» Я взял Стаса за шарф и намотал на руку. Он перехватил мою и почти ласково пытался пальцы разжать. И сколько «И сколько же надо? И сколько же надо, чтобы отстали от нас? Деньги им не нужны. Деньги им не нужны». Я отпустил шарф, а то уже, похоже, начинали оглядываться. им надо только то, что я сказал. Чтобы ты на две недели пошел к ним в услужение». «Да какое еще услужение? Что делать-то нужно? Петь? Танцевать? Или кто они, в конце концов?» Одно сказать могу. Чувствовалось, что это Стас уже ох, как не хочет говорить. Они не люди. «Еб***ь!» – воскликнул я. «Не люди? Оборотни, что ли, инопланетяне? Что я должен? Своровать для них ядерный чемоданчик и доставить на летающую миску? Сроку две недели? Тогда и собачку получу, и жена с ребёнком невредимы останутся, пока твои хозяева на кнопку не нажмут. Так я не смогу помочь!» Орал я, охваченный саркастическим вдохновением. «В охранку Кремля, знаешь ли, не вхожу, доступа к чемодану не имею. Попробуйте у Путина собаку спи***ть, прямее путь будет!» «Слушай, Стас вновь взял меня за локоть и заговорил. вкрадчиво «Ну что ты так боишься? Тебя вряд ли попросят на коленях ползать или задницу целовать. Им другие услуги нужны». «Так, давай проще». «Ты знаешь, я нормально к тебе отношусь, до недавнего времени даже хорошо, но или ты скажешь, кто они и что от меня надо, или...» «Я не знаю. Сначала хотел сказать, или я тебе врежу, но потом подумалось, ну и что?» «И врежу. Собака от этого вряд ли найдется. Не у себя он держит ее, там их группа, видать, целая». «Ах, хорошо. Стас побледнел. Видно было даже в предвечернем зимнем сумраке». «Взял меня за локоть и отвёл ещё дальше во двор магазина ближайшего». «Они... тёмные». «Негры, что ли?» Стас их мыльнулся. «Нет», – заговорил совсем уже шёпотом, то и дело скользя взглядом по сторонам. «Силы тёмные. Им нужна жертва от тебя». И вдруг я поверил. «Да, тёмные силы, они и существуют». Нет, не сталкивался раньше. Вообще к мистике равнодушно отношусь. Домовые всякие пиковые дамы и зеркала не ко мне. А тут поверил. И сразу. Будто чья-то лапа огромная в грудь ко мне просунулась, и нутро мое ретивое прижало да пригладило, чтобы не ершилось. И нутро, будто покрывало, легло и расправилось под властной рукой. «Понятно», — сухо сказал я. «Чего будут хотеть от меня?» «А вот этого я не знаю, дорогой». Стас похлопал меня по груди рукой в перчатке будто утрамбовывая принятое мной понимание. «Никто, кроме них, не знает». «Но...» — он почесал подбородок. «Не думаю, что ужасное что-то. Кстати, о нашем разговоре никто знать не должен, даже Ольга. Да и о том, что снова встретил меня, молчи. Иначе контракт иннулируется и кончится всё печально». «Так ты согласен?» Стас демонстративно посмотрел на ручные часы. Котлы были навороченные, с причиндалами типа компаса и барометра. «Что делать?» — лихорадочно думал я. «Отказаться? Потерять собаку навсегда, а может и других проблем нажить немерено?» «Пострашнее. В церковь пойду? В первый раз в жизни, а пойду? Больше некуда?» Но это потом, а сейчас?» Если соглашусь, а не мерзость какую-нибудь сотворить велят. Ну, значит, откажусь, если совсем не будет. Но надо хотя бы попробовать. Грега спасти. Другого выхода нет? Ни защиты, ни спасения? Или беда в мой дом, или служить чертям? Ну, ну, ну. Он почти отечески похлопал меня по плечу. Не нагнетай. Скажешь тоже спасение. Чертям. «Не черти они, глупости!» Это «Расслабься и верь в хорошее!» «Мне бежать надо, на поезд опоздаю!» Он опять посмотрел на часы. «Так ты согласен?» Я кивнул. Грег ждал у подъезда. Радости домашних не было предела. Стоит ли говорить, что о встрече со Стасом я никому не сказал. Но сам теперь жил с этим». Шёл по квартире, гулял с собакой, водил хоровоз с детьми вокруг ёлки. Всё время думал, ждал, боялся. Вот, думаю, сейчас телефон зазвонит, или вон тот прохожий ко мне подойдёт, или в почтовом ящике для меня записка найдётся. Вот сейчас мне велят гнусность какую-нибудь сделать, взорвать, убить, изнасиловать. Сейчас, пока ничего не происходило. Второго вечером домой отчалили, как и планировали. Тоже все ровно, без приключений. Ни в купе, ни на перроне ко мне таинственные личности не подходили. Тайных паролей не называли, записок, которые потом съесть, не передавали. Но ожидание неизбежного не примерялось с ним, а наоборот. Фантазия все больше распалялась подсовывала всё более жуткие варианты будущего, сны превратились в какую-то кошмарную сумятицу. Пора выходить на работу, но я понимал, если дальше вот так пойдёт, возьму больничный. Башка квадратная. По ночам не высыпаюсь, да и днём веду себя как шипзоид. Прохожих сканирую, по сторонам глазами стреляю, совсем как Стас. «С этим надо что-то делать». Решение пойти в церковь укрепилось, тем более Рождество скоро. Вот и совмещу. Ещё недавно я про себя думал, что атеист. Как выяснилось, нет. Вместе с разрастающейся паранойей росло и крепло чувство скепсиса. Как эти два противоположные чувства уживались во мне, непонятно. Может, и не было чудес никаких, думал я. Ну, разыграли меня зачем-то. Стас ведь шоумен. Может, я даже дыхание затаил от внезапно пронзившей мысли, а не шоу какое-то затеяли, типа розыгрыш на Первом канале. Почему меня, человека в столице неизвестного, в оборот взяли? Так не все же из главного канала страны тырить. Надо свое привнести. Не звезд, а простых людей разыгрывают. А потом, чтобы развести какого-нибудь Боярского или Ксюшу Собчак, денег понадобится уйма». С такими, как я, всяко дешевле выйти, даже с учётом командировки. Неужели Стас от лорки узнал, что я к ней в гости еду? Ну, точно. И насчёт собаки договорились. Вот она и пропала. Ха! У лорки гриповала Танька. Поэтому говорила она устала, сухо и кратко. «Ты с ума сошёл?» – вздохнула она. «Правда, думаешь, что я на такую гадость способна?» — Ну почему гадость, лор? — радостно кричал я в трубку. — Обыкновенный розыгрыш. — Дэн, ты дурак, — спокойно заключила она. — Убежал пес, потом нашелся. Что ты ерунду мелешь? И какой еще Стас в ум не возьму? — Я хорошо знаю сеструху. Она так врать не умеет. И не стала бы из принципа. Несмотря на это чувство, что никакого продолжения не будет, никаких тёмных козней воплощать не придётся, крепло с каждым днём. Но мнимое успокоение не уменьшало мою параною Наоборот. Я, наверное, потому и вглядывался в лица прохожих. Потому и открывал почтовый ящик и mail с таким волнением, что надеялся, угрозы нет и не было. Всё только вымысел и глупая шутка. Надеялся... Искал подтверждения и очень боялся ошибиться. Ольга, конечно, замечала, что со мной творится что-то неладное, но в душу не лезла. Мы люди творческие, с нами случается. Лишь бы не запил, к другой бабе не потянулся. А это как раз не грозило, не до интрижи как-то. Правда, прикладываться к вискарюку в эти дни я почаще стал, но до запоев, к счастью, не дошло. Спать я поздно ложусь. В ночь с пятого на шестое за сутки до планируемого моего подвига христианского пришел мейл. Вместо имени и темы – вопросительные знаки. Я еще удивился, почему его в спам не сбросило, и, не открывая, поставил флажок и цвакнул «удалить». Вместо этого письмо открылось. Хотел нажать повторно, но уже не мог не заметить текста, написанного жирным красным шрифтом – «До 14 января выбери знакомого, которого считаешь самым хорошим человеком, кроме членов семьи, и сообщи ему, что он должен на две недели поступить к нам в услужение. В случае отказа можешь пригрозить необратимыми последствиями, в том числе разного рода потерями. Если выберешь не самого достойного, или не уложишься в срок, или твой кандидат откажется – Контракт считается невыполненным. О контракте и о нас никто знать не должен. Наказание – немедленная смерть. Церкви избегать. Ничего больше. Ни подписи, ни обратного адреса. Удалять письмо не пришлось. Как только закрыл, исчезло и не нашлось ни в корзине, ни в спаме. Я сидел, глядя в монитор невидящим взглядом и слушал, как гулко бухает сердце. Наверное, долго так просидел. Сначала пытался не поверить, убедить себя, что показалось, померещилось. Вон даже письма нигде нету. Не получилось. Потом пришло решение ничего не делать, а тупо ждать, что будет дальше. Собака исчезнет. Отвратительно. Грег, он классный такой пес которого невозможно не любить ласков, но не подхалим, смел но первым в драку не полезет, умён и добродушен И глаза голубые, как две капельки неба. Гавр его обожает Танька тоже. сколько раз он их на санях катал, как и любил бороться с ним в снегу Ничего этого не будет Не будет грега. Просто там, где было его место в нашей семье, образуется пустота. Мне хотелось плакать, но давно разучился. Просто сидел и тер глаза. Грек уйдет из нашей жизни. Это горе. Но никто не сказал, что только он. Стас сказал «потери». «А если исчезнет Гавр?» От этой мысли меня бросило возноб. «Нет, я соглашусь, сделаю все, что они хотят». «Почему я?» «Да теперь уже знаю, почему. Проклятый шоуменнишка, когда к нему пришли с таким же контрактом, решил, что я самый хороший человек из его знакомых. С чего он так решил, не знаю. Может, потому что понтов у меня поменьше, чем у его столичного окружения. Но так я не москвич, а не звезда. Вот и припёрся Стасик в Нижний Новгород, чтобы меня перехватить. Как-то выведал, что я собираюсь у Лорки Новый год встретить». «Гостиницу, наверное, снял на два дня, ждал, когда я ужасом проникнусь». «Проникся. Ничего не скажу. Хорошо сработал. Теперь и мне придется продать черту душу, или как там это называется у верующих? Теперь и мне придется прислуживать сатане». Мы живем в трехкомнатной квартире, что досталось в наследство от моей матери. Гостиная, детская и наша с Ольгой спальня, она же кабинет». Когда я выключил компьютер и вышел в гостиную, было уже полчетвертого ночи. Ольга скумарилась на теледиване. Гавр себя тоже давно массу топил. Грег, не поднимая головы, проводил меня умным взглядом. Казалось, все знает. Я прошел к кухонной стойке и налил полстакана виски. Выпил залпом. Но повторять не стал. Видимо, ровно столько и нужно было, чтобы разом превратить треволнение в липкую сонливость. «Слушай, классно придумал. Это же тема для фельетона или очерка. Слуги дьявола среди нас. Прямо Стивен Кинг». Димка Шапошников лопал с удовольствием, а все сказанное мной только подогрело его аппетит. Конечно, он думал, что я прикалываюсь. Если бы... Мы сидели в кафе, неподалеку от редакции, в которой работает Димка. Мне он всегда был по-человечески симпатичен. Статьи писал талантливые и едкие. Я отчитывал их частенько. Всегда мог денег одолжить. А если сам перехватывал, отдавал день в день. Жену с детьми, у него три девчонки, обожал больше жизни. Мы с ним подружились на профессиональной Ниве. Он тексты таскал на радио, которые я ужимал до форматных... А потом озвучивал в эфире, как правило, рекламировал газету его. Взамен бартером мы тискали у них рекламу нашего радио. Димка, среднего роста, с приятным, но слишком взрослым лицом, у него необычного цвета волосы, белые, но не седые. Дим, в том то и дело, что не шучу. Рад бы, но это действительно так. Наконец он перестал есть и уставился на меня. Глоток дался ему тяжело. «В смысле? Не шутишь?» «Ты хочешь сказать, что...» «Ты угрожаешь мне?» Он спросил это так беззащитно, что волна стыда накрыла меня с головой. Наверное, в тот момент я густо покраснел. «Не я, Дим! Не я угрожаю! Они!» И невнятно махнул в сторону. «Хорошо же, — подумалось». Не я и хата не моя, они виноваты, видите ли. Я тут ни при чём. Да кто они? Ты можешь внятно объяснить? Он отодвинул тарелку с недоеденным вторым и взял салфетку. Тёмные. Понимая, что хожу по тонкой грани, всё-таки решился я сказать. Фраза о контракте, я нас никто знать не должен, вряд ли касается того, кого здесь приходится вербовать. Стас же упомянул про них. Ему же сошло с рук, хотя... Кто сказал, что сошло? Может, он сейчас в Москве реке рыб кормит? В пассивном смысле этого глагола. От этих мыслей становилось ещё отвратительней, и больше всего хотелось вскочить и убежать, но я не мог. Дело надо довести до конца. Димка по-прежнему не сводил с меня глаз, но настроение у него явно переменилось... И руки вытирал салфеткой с таким видом, будто собирался броситься на меня. «Какие еще темные!» – отчеканил он. «Что ты за ерунду городишь, Дэн? Ты здоров вообще?» И тут вдруг я от безысходности, от мучительности своего постыдного положения взорвался, вскочил и прокричал. «Да такие! Самые настоящие! Темнее не бывает! Если думаешь, что мне самому это нравится, так вот хрен ты угадал!» «Я должен был это передать?» «И передал. Дальше сам решай, но помни!» Димка все это время смотрел на меня, ошалела. «Что выбора нет! Или ты сделаешь это, или тебя ждут потери! Хочешь выжить и близких сохранить, соглашайся! На решение сутки времени!» И выбежал из росинки. Даже за кофе не заплатил. Дай бог, чтобы эти 50 рублей стали для Димки самой большой утратой. Он позвонил через день. «Алёнка пропала!» Это его младшая. «Лет четырёх, кажется». Димка плакал в трубку, говорил хрипло. «Сердце моё сжалось так сильно, что хотелось разбежаться и удариться головой, а фонарный стоп!» «Ты гад!» «Что ты наделал?» – продолжал хрипеть Димка. Говорить было трудно не только от стыда. Легче надуть ртом велосипедную шину, чем пробиться словом сквозь истерику взрослого мужика. «Дим, постой!» «Что ты наделал, урод?» – хрипел Димка. «В чем она виновата, гад?» «Димка, да постой ты! Я тут ни при чем!» «Ни при чем?» «А кто при чем? «Ты! Ты говорил о несчастьях, которые ждут моих близких, если я не сделаю какую-то пакость!» «Что ты там хотел?» «Чтобы я служил тебе? Хрена собачьего не хочешь?» «Не мне, Димка, не мне!» «Я тоже уже почти скулил в трубку. Я сам им служу. Мне так же угрожали!» «Урод!» Он оборвал разговор. Меня трясло. Я бесило опустился на ближайшую лавку, грязную и мокрую, от весеннего снега, лежащего на ней, как серая пена на бульоне. Курил я редко, но сейчас захотелось. Встал... Вернулся на радио, стрельнул и, выйдя на улицу, вновь услышал звонок. Руки еще тряслись, поэтому извлечь телефон из кармана получилось не сразу. «Я согласен», — сказал Шапошников. «Что я должен делать?» «Жди», — тихо сказал я. «Они дадут тебе знать». Странно, но мне стало легче. Человек только что душу продал за ребенка, а мне стало легче. Перестало трясти, выровнялось давление. Звонить ему побоялся. Через общих знакомых узнал, что Аленка быстро нашлась. Якобы не догадалась родителей предупредить, что бабушка-соседка позвала ее в гости. А сама старушка будто бы думала, что родители знают. Глупость. Не у бабки она была. А если у бабки, то чертовый. Вот бы расспросить Лёнку, где была, пока у соседки не оказалась, мечтал я, прекрасно понимая, что к Димкиной дочке меня теперь не подпустят на расстояние полета межконтинентальной ракеты. Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством Снежный ком. Озвучено на студии Ильи Василова.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 Часть вторая «Контракт выполнен. Спасибо за сотрудничество. Вы награждаетесь серебряной картой. Мы свяжемся с вами», – прочел я в быстро растворимом эмейле. «Карты? Скидочные, что ли?» – исходил я с сарказмом, видимым только мне самому. «Продал душу, купи трусы по дешевке». Карту я нашел в кошельке рядом с банковской. Обыкновенная, пластиковая, серебристая. Объемными буквами имя Корнеев Денис. Какие-то узоры на пластике, вроде знаков водяных. Больше ничего. В тот же день выбросил. Ничего от вас не надо. Только оставьте в покое нашей с Димкой семьи. Вот мне какая плата нужна, думал я, запуская карту в щель мусорного контейнера во дворе. Вечером в пятницу я засиделся перед телеком в компании с вискарем. На самом деле фильм почти не смотрел. Перед экраном сплошной пеленой стояли мои мысли. Фильм кончился, Ольга ушла спать, а я все сидел, приканчивая виски. Среди прочего думал о том, что совсем недавно я был неверующим. Не ходил в церковь, не молился. Зачем? Мне и так хорошо. Было. Даже к помощи знахарок экстрасенсов к своим тридцати двум годам ни разу не прибегал. Зато за последнюю неделю все встало с ног на голову. В том числе и мои религиозные воззрения. Стал ли я больше верить в Бога? Вряд ли. Скорее наоборот. Если бы он был, разве допустил бы тот беспредел, который происходит в моей жизни? А в жизни Стаса, Димки... Но я поверил в наличие тех самых сил, которые мы пытаемся загнать в религиозные обряды, мифы, сказки, пионерлагерные страшилки. Да и как бы я мог не поверить после всего, что произошло? Хотя... мог бы. Собака пропала? Совпадение. Аленка Шапошникова исчезла? Ха. В жизни любого родителя случается хоть раз, когда ребенок теряется – Или к соседке зашел, не спросив, или к другу подружке, а потом заигрались, или в городе заблудился. Да я свое детство помню, раз десять пропадал. Один раз вообще уехал с приятелем на работу к его матери в городскую прачечную и остался там с ночевкой. Сотовые тогда еще в моду не вошли, а по городскому почему не позвонил, не вспомню. А ведь лет десять уже было о Болтусу. Что еще? Красные буковки, что исчезли потом вместе с письмом? Как говорит мой хороший приятель Лёва, я вас умоляю. Компьютерно-грамотные люди, как выяснилось, сидя в России, могут президента выбрать в США. А тут такие мелочи. И все. Больше ничего, никаких «за» то, что чертовщины в самом деле есть. Но все эти доводы... Как волна о скалу разбивались об одно — А знание. Мне не нужно было ни аргументов, ни доказательств. Я просто знал. Всем своим существом чувствовал, что все случившееся — реальность. Поэтому все эти доводы несли не больше смысловой нагрузки, чем чипсина, съеденная после очередного стопарика вискаря. От них тоже оставался солоноватый вкус. Больше ничего... постель отправился под утро. Встал около двенадцати, голова не болела, похмелем не страдаю. Но возникла другая, более серьезная причина для головной боли. Только проснувшись, вспомнил, что сегодня субботний эфир мой. Я должен был заступать на пост в десять. За такое увольняют. Когда я, запыхавшийся, ворвался в студию, за пультом сидела Любовь Орлова. «На самом деле её зовут Ирой Масловой, но, видимо, лавра легендарная актриса не давали спать молодому диджею. А, скорее всего, просто нравится, как звучит». «Ты чего?» – спросила Люба, колдуя над фейдерами. «Сейчас пойдут джингл и реклама». «Какой-то ты растормошённый». «А ты зачем тут?» «Внутри меня ещё всё бежало». «Как зачем? Работаю, Денька. Такое бывает с людьми. Извини». Пошла отбивка, сменившаяся пинк. «Ты чего хотел-то?» спросила Люба, снимая наушники. В рекламном ролике парни с брутальными голосами рассказывали о крутом магазине стройматериалов. Я подошел к расписанию, висящему на доске напротив пульта и показал на свою фамилию, написанную напротив субботы с синим редакторским фломастером. «Вот чего, Люб. Больше ничего. Я сегодня работаю» любу уставилась на доску, потом на меня. «Слушать точно? Как так получилось? Ведь уверена была, что сегодня я». Она на секунду задумалась. «А чего ты не пришел тогда? Проспал, что ли?» «Угу». «Ну вот видишь, как славно все срослось», — усмехнулась Любка. «Давай, может, я уж доработаю, раз начала, а в следующую субботу ты меня сменишь». И она через после рекламную отбивку плавно вывела в эфир скандальный хит Робби Уильямса. Это был первый случай. А потом понеслось. Сначала я не понимал, почему это происходит, а потом сообразил. У каждого человека бывают удачные и неудачные дни. Порой мы их объединяем в некие черные или белые полосы жизни. И чаще всего, чтобы удостоить день такого почетного статуса, нам не нужно глобальных событий, смертей или свадеб. Достаточно мелочей». Не успел на автобус, на работе начальство замечание сделало, вышел покурить, поскользнулся, дома поскандалил с женой, вот и первый неудачный день. Ещё пара-тройка таких же. Встречайте, чёрная полоса. И идём мы вдоль этой, созданной нашим воображением полосы, как валы запряжённые, и смотрим ни в коем случае не по сторонам, там, где другие цвета виднеются, а только вдоль а вдоль полосы тьма. А потом бах! То ли сам оступился, то ли врезалось что-то в бочину бычью. И ты уже на другой полосе. И начальник улыбнулся, и жена приласкала, и весна на дворе, белые в городе. Так вот, в тот день, когда тезка лауреатки двух сталинских премий подменила меня на работе, я обнаружил в кошельке недавно тщательно выброшенную пластиковую карту. Оказалось, дьявольская игрушка обладает еще и свойством неразменного пятака. Когда я открыл в магазине кошелек, карта вновь соседствовала с банковской. Я почти не удивился. Расстроился, да, но не удивился. Чему удивляться? Давно понятно, что все всерьез. На карту, серебряную ли золотую, поставлены наши жизни и души. Вместе с серебряной картой в мою жизнь пришла белая полоса, и Любань Карлова стала первым глашатаем. Автобусы теперь подъезжали в ту же секунду, когда подходил к остановке. Очереди в магазинах стали воспоминанием. Мой отец, родители Ольги скинулись и набрали без нашей просьбы сумму, недостающую нам для покупки авто. Гавр скучал по насморку. Заразиться от детсадовских товарищей остаться дома шансов не было. На работе мне подняли зарплату, а Ольгу повысили в должности. Мои сослуживцы, даже те, их я не считал друзьями, улыбались при встрече и обстоятельно здоровались. Много. Очень много случилось подобных приятностей, прежде чем я понял, что причиной всему не мое чертовское везение и сумасшедшее обаяние, а кусочек серебристого пластика, прописавшийся в кошельке. Как только я понял, в чём причина, эти мелочи радовать перестали. Я ждал расплаты, понимая, что, как говорится, всей птички пропасть, коли увяз коготок. Так вскоре и получилось. Предлагается следующий контракт. Нужно найти ещё одного человека, который будет готов пойти к нам в услужение. Он должен быть лучшим среди твоих знакомых. Родственников на этот раз можно рассматривать. Условия те же, что и при первом контракте. Срок – две недели. Суки. Мне захотелось врезать кулаком по монитору, будто бы он в чём-то виноват. Условия те же, говорите? Опять потерей близких угрожаете? А сделаю эту пакость, так уж, наверное, и золотую карту получу. Вот ведь радость-то. Родственников теперь можно, говорить Деток, стало быть, тоже. Значит, могу наконец-то и гавра запустить по детсадику. Пусть вербуют малышей в армию тьмы. Недаром говорится, что цинизм форма защиты, другой защиты у меня, увы, не было». Я сидел, упершись локтями в стол, обхватив голову руками. Что делать, не знал абсолютно. Зашла Ольга. Запустила руки в мои волосы. «Что с тобой?» «Да всё нормально». «Зачем ты врёшь?» Она убрала руки. Сказать ей. «Родственникам-то можно теперь?» «Нет, ни за что». «Оль, башка что-то болит, невероятно!» Начал я придумывать спасительное вранье На радио красит что-то, вот надышался. «И потому такой убитый», — с сомнением в голосе уточнила она. «Да, обмануть женщину, особенно близкую, настоящее искусство. Впрочем, тому ли еще научит меня сатана?» «Я думала, что прочел что-то. Письмо какое-то нехорошее, разве нет?» «Оль», — улыбнулся я сквозь боль, «пусть думает, что головное Смотри, тронул мышку, экран расцвёл, вот моя почта. Отец, родины, рекламный отдел, спам какой-то, Серёга из Кишинёва, всё, видишь? Больше за последние дни писем не приходило. Открыл и корзину, которая была не без спама, но, разумеется, чёртовой записки не было, я не сомневался. Чего мне грустить? Просто как-то накрыло вдруг. «Дай таблеточку» посмотрел на жену с мольбой в испалённых глазах. Она провела рукой по моим волосам, поверила и пошла за таблеткой. «Гришка, ты в Москве?» Утро следующего дня я решил начать с самого противного, чтобы поскорее с этим покончить. «О, Денисище, как здорово, что позвонил! У меня как раз к тебе дело!» «Чёртовая серебряная карта и здесь работает», — подумал я. «Ты представляешь? Я тоже по делу, только разговор не телефонный. Такая же фигня. Давай встретимся днями, ты в Москву не собираешься?» «Да вот не собирался, но теперь придётся. Слушай, может где-нибудь массовка нужна, чтобы я зря не мотался?» это же массовка, какая-нибудь сцена в кинофильме, где нужно много народу, может послужить алиби для Ольги». «Небольшая честь для профессионального актёра, пусть даже работающего в настоящий момент на радио, но сносно оплачивается». «Хорошо, я поспрашаю», — ответил суматоха, и мы договорились созвониться на следующий день. Нашлась не только массовка, а даже небольшой эпизод. На студии остались мои уложенные лет десять назад кинопробы Я послал более свежие фотки. Гришка поручился эпизод в кармане. А это уже вполне серьёзный аргумент и для жены, и для родильщиков. Мы сидели с Гришкой в Мосфильмовском буфете. Суматоха, во-первых, спасибо огромное за эпизод. Правда, то, что я сейчас скажу, тебе не очень понравится. Я воткнул вилку в недоеденную котлету и отодвинул тарелку. Слова подбирались тяжело. «Знаешь, Денисище, у меня также для тебя не очень хорошая новость. Казалось, Гришка тоже преодолевает внутреннее сопротивление. У него-то что? Умер кто-то из однокурсников? Так я бы в фейсбяке узнал. Да и приезжать для этого не стоило, по телефону можно. С другой стороны, силился я превратить говно в конфетку. «Есть и плюсы». «Слушай, Денис, а мы не об одном и том же говорим», спросил Суматоха, грустно глядя на меня. «Не знаю». Меня обдало холодной волной. «А ты о чем?» «Контракт?» просто спросил Суматоха. «Так ты уже...» «Какой же я идиот!» «Ну, конечно же, Стас!» «Такая же фигня, Дэн!» Как ни странно, стало легче оба понимали что вляпались оба фактически пытались предать друг друга ради покоя своих близких но новый груз не лёг на плечи старая судимость помогла обоим спастись от новой я пододвинул тарелку и продолжил есть свернувшимся аппетитом сколько дней у тебя осталось у меня 5 сказал суматоха 3 тогда тебе надо торопиться печально сказал гришка А завтра еще день съемок. Ага. Я кивнул, продолжая есть. Мне стало все равно. Устал. после Послезавтра пропадет или сын, или пес, или... Да что я гадаю? У меня остался один день, завтрашний. Ни одного знакомого я не смог перечислить к однозначно хорошим людям. Все были не без греха. Как и я, разумеется. Но меня выбирали другие. Кто-то, знаю, чересчур увлекался крепкими напитками и прочими стимуляторами. Кто-то шел по жизни с высоко вздернутым носом. Самомнение такое, что не подступись. Кто-то счастливо разносил сплетни по всей округе. Согласен, не несмертные грехи. Так... Обычные человеческие недостатки, но сказано было лучшего из знакомых. И эти кандидатуры отпадали. Отец не пил, был уважаемым человеком, но жил далеко. Даже если бы у меня хватило душевного свинства взвалить на него эту пакость, я не успею это физически. По телефону нельзя. «Во-первых, у меня нет уверенности, что сотовые разговоры не прослушиваются в наше-то время. А во-вторых, попробуйте такое объяснить по телефону. Я не возьмусь. Тесть с тещей отпадали тоже. И знаю, их плоховато и живут далеко. Какое счастье, Гавр, что ты вчера подрался. А пару дней назад скомуниздил в саду игрушку и ни в какую не хотел отдавать». Какое счастье, что ты не безгрешен. Я легче... Не безгрешен. Я легче повешусь, чем стану рассказывать тебе про услужение. Что ты не безгрешен. Я легче повешусь, чем стану рассказывать тебе про услужение. От этого предположения зашевелились волосы. «Все-таки очень надеюсь, что пакостный контракт не может распространяться на детей». Они не язык за зубами держать не умеют, ни объяснить другому как следует. Оставалась жена. Ольга отличается сдержанным, рассудительным нравом, пожалуй, даже спокойным. Не то чтобы вовсю флегматик, но мы с ней словно берег и море, причем берег она. Хороший человек. И не только потому, что жена. Придется предать тебя, любимая. Когда узнаешь, поймешь и простишь... А вот если исчезнет гавр, никогда. Вечером я купил любимого Ольгиного вина и намеревался все рассказать, когда уложим гавра. Со вчерашнего дня остались блинчики с мясом. Я поставил сковороду на огонь, кое-как накрыл на стол и принялся ждать. Ольга заберет гавра, ей по дороге с работой, и минут через пятнадцать они, скорее всего, будут. Чтобы не скучать, снова плеснул вискоря Да, отвратительно, думал я. Теперь она начнет заказы получать. И не факт, что такие же, как у меня. Превратимся в семейку сатанистов. Будем бегать, вербовать, творить мерзости против невинных людей. И все ради того, чтобы нас не трогали. Зато поднимемся, стопро. Получим какие-нибудь платиновые карты, неиссякаемые банковские счета и прочие блага. «Хулиганы, приведи нас, будут разбегаться, дворники шампунем мыть дорожки, а светофоры перед нашей новенькой Шеви как по команде, включаться на зелёной. Кто знает, может, и до бессмертия дослужимся». Я залпом выпил. «Но только зачем нам всё это, если мы не сможем смотреть в глаза Гавру? Да и до него дело дойдёт, можно не сомневаться». Не сейчас, так через год, через пять получим директиву типа «Склонить сына к сотрудничеству и услужению». Нужна нам такая жизнь. Хотим мы видеть себя такими. Мысли взбудоражили меня. Я выключил огонь и вышел на улицу. Себе сказал, что пошел встречать. На самом деле погруженный в раздумья убрел совсем в другую сторону и сам не заметил. Одна мысль, страшная и отчаянная, выгнала меня из-за стола, как Архимеда его Эврика из ванны. Надо было обдумать, взвесить и решиться. Заиграл телефон. Ольга. Ну, конечно, они давно пришли и недоумевают, куда делся папка, альтруистично разогревший блинчики, но, судя по всему, сам не поевший. Оль, ешьте без меня, я скоро приду. Как гавр. Отлично. Что-нибудь случилось? Э, э нет. Теперь уже ничего говорить нельзя. План теперь совсем другой. Да нет, по работе просто. Мне сегодня надо будет в ночную выйти. Пошёл зарядить кое-что на вечер. Обычно в ночную работают либо новички, либо наоборот, старики. Ветераны, чей голос приелся. Или те, кто не дотягивал до топ-уровня радиоведущих, но был знакомым или приятелем кого-нибудь из директоров. В общем, идти в ночь считалось малопрестижным. Ольга это знала. «Что-то случилось?» «Абсолютно ничего. Попросили заменить», — соврал я. «Ты хотел о чем-то поговорить?» «Нет, Оля, не хотел. Думал, что хочу, но не хотел вовсе пронеслось в голове». «А теперь и не стану». «Да, как раз об этом!» Продолжал я радостно врать. «Понятно. Гавр кричит, что ты ему обещал что-то. Давай трубку дам». «Пап, ты когда придешь?» «Сынок, уже иду. Скоро буду». «Ты мне поможешь? Самолет клеить, помнишь? Ты обещал!» «Точно, обещал. Значит, сделаем». Когда в голове всё окончательно разлеглось по полочкам, я сделал несколько звонков. Сестре в нижний тоже набрал. Самолёт собрали. Наклейки только чуть-чуть тяп но на это глаза закроем. клейщику флагов, логотипов, 6 лет от роду. Собирая игрушку, я вдыхал каждое мгновение... Каждую секунду общения с Гавром, казалось, мое сердце превратилось в исколотую подушечку для игл, которая пульсировала нежностью и печалью. Но Гавр моего настроения не заметил, слишком был увлечен. И славно. Мгновения с Гавром будто бы превратились в крохотные частички игрушечного самолета, и каждую деталь я подолгу грел в пальцах, а потом устанавливал на нужное место. Потом вызвался и почитать Гавру перед сном. Ольга довольно хмыкнула и отправилась на теледиван. Однако через полчаса, когда сын сосредоточенно засопел, я увлек ее с теледивана на супружеское ложе и также смаковал каждую частичку ее тела, каждое мгновение нежности. «Ты какой-то необычный сегодня». «Ты точно на работу идёшь?» – спросила Ольга, закапываясь в подушку. «На работу, Оль, на работу», – ответил я, одеваясь. «Кстати, включи волну, если не уснёшь. Я там интересный монолог приготовил». «Чего это ты вдруг монологами заговорил?» – зевнула она. «У вас же обычно пару слов после песни и ещё пару до. Через сколько включить-то?» «Давай через час». «Ладно, если не усну». «Уснешь, пожалеешь», — попытался я превратить вполне серьезное послание в шуточную угрозу. «Ну, раз так, пойду чаю заварю». Она скользнула в ночную рубашку, чмокнула меня в щеку и поплелась на кухню. «Пока, Оль». Я вышел на улицу. Мотор новенького Шеви, несмотря на холодный день, отозвался на команду стартера с готовностью. Я ехал на радио и думал о том, что вот эти мгновения, такие обычные. Общение с ребёнком и женой, поездка на машине, чёрные силуэты деревьев за окном, приятная музыка из магнитолы мы совсем не замечаем в текучке. Но однажды приходит понимание, что каждый из них на вес золота. Но приходит оно слишком поздно. Лена Громова была из радиоветеранов. Ей было под сорок. Одной волне она отдала, что называется, лучшие годы, но сейчас то ли голос её приелся, то ли просто не в тренде, сидит и ночных эфирах без надежды вернуться на дневной. Я зашёл как раз на словах «Дорогие друзья, напоминаю, что мы с вами на одной волне. Помните, чтобы впустить свежий воздух, надо приоткрыть форточку». А для того, чтобы впустить теплую волну музыки, надо лишь немного покрутить ручку вашего приемника и найти на радиошкале цифры 101 и 1, то есть настроить его на одну волну с нами. А точнее, со мной, Леной Громовой и аланом Уолкером с композицией «See me to sleep». «Привет», — Ленка отложила наушники. «Ты чего так поздно? Забыл что-нибудь?» «Да нет, просто мимо шел. Скучно стало, решил зайти на родное радио, погреться». Озвучил я заготовку, краем глаза заметив, что рядом с пультом стоит пластиковая пол с недопитой фантой. «Что-то я давно не видел радиоприемников со шкалой», – добродушно соизвил я. «Ты ничего не перепутала?» «Умник», – не обиделась Ленка. «Покурить не хочешь?» «Не», – соврал я, – так как хотел и очень. «Сходи». Я посторожу, чтобы пульт не украли. Пора бы уже. Может, тогда, наконец, новый купят? Ленка хлебнула из бутылки и вернула на столик возле дисплея. Ладно, я быстро. Все получалось идеально. На радио, как я и предполагал, не было никого, кроме Ленки и вечно дремлющего на боевом посту охранника Сереги. Оно и понятно, среда. Это по пятницам и субботам родичики здесь нередко зависают в общем алкотворческом порыве. Среди недели такое редко. Не успел я прийти, как громова слиняло покурить. И бутылку с недопитой фанта оставила, как на заказ. Даже чаю не придется предлагать. И тут я, вставший было со стула, чтобы сделать то, что запланировал, снова сел. Настолько поразила пришедшая мысль. Неужели даже сейчас работает дьявольская карта? А с другой стороны, почему нет? Я сделал глубокий вдох и извлек из кармана бутылочку с израильским сонным зельем. Лёвочка, услышав, что я порой мучаюсь бессонницей, подарил. И вот пригодилось. 10 капель достаточно для глубокого сна? Я вылил фанту треть флакона. Капель тридцать, наверное. «Больше не посмел, умрёт ещё, не дай бог. Что буду делать слушатели, у которых приёмники со шкалой?» Вернувшаяся Ленка первым делом захотела запить сигарету. Не иначе опять карта работает. А что? Куску пластика без разницы, его запрограммировали волшебством на помощь владельцу, вот и пашет. Поговорили ещё минут пятнадцать о чём-то неважном, и всё. Ленка наушники надела... Руки на фейдеры положила и... уснула. Я подождал минутку, потом бережно её руки с пульта убрал, чтобы случайно в эфир Ленкин храп не ворвался. Снял наушники, а её саму аккуратно на диванчик перенёс. Она даже не пыталась включиться в происходящее, видимо и правда хорошее снотворное. Говорить я стал без фоновой музыки так больше внимания привлечёт. Дорогие слушатели радио «Одна волна», дорогие мои родные, близкие друзья, отец, Лорка, Ольга, Пашка, Андрюха, Владимир Германович, Салат, Ленка Калинина, Лёва, все те, до кого я смог дозвониться и кто успел настроиться со мной на одну волну, либо подключиться к интернет-трансляции. То, что я скажу, очень-очень важно. Может быть, вы никогда не слышали ничего важнее, «Времени мало, поэтому сразу о главном». «Однажды на улице к вам может подойти старый знакомый». В горле резко запершило, я окинул взглядом окрестности пульта, но ничего, кроме почти пустой бутылки фанты, не обнаружил. Перебьюсь. В голове пронеслось. «Всё, карта сдулась? То-то». Откашлившись, я продолжил. «Этот знакомый может сказать вам что-то очень странное». Он предложит вам пойти в услужение тёмным силам, пригрозив, что в случае отказа вашим близким будет грозить беда. Наверное, многие сейчас улыбнулись, решив, что Дэн Корнеев очередной розыгрыш изобрёл. На этот раз я говорю совершенно серьёзно. К вам подойдут, могут подойти. И скажут эти ужасные слова. Но самое страшное, если вы откажетесь, беда действительно придёт». Тут я понял, что горло мне ссаднило потому, что мне было в буквальном смысле больно говорить. Наверное, такая форма рыдания. Без слёз. Что делать в этом случае? Как реагировать? Я не знаю. Здесь нет хорошего варианта, но для себя я нашёл, наконец, выход. Он для меня лучший. И, пожалуй, единственный. Рассказав о тёмных силах, я нарушил условия контракта. Наказание для меня – смерть. Но... Опять откашлялся. «Я рад умереть, успев сделать главное. Рассказать вам об этом. И это всё. Прости меня, Ольга, Гавр, отец. Но больше всего прошу прощения у тебя, Димка Шапошников. У тебя и твоей семьи. Мы с тобой знаем, в чём я виноват». Слёзы, в которые вдруг превратилось моё горловое першение, принесли радость и облегчение. Это не были слёзы горечи и обиды. Их поток сопровождал только что сброшенный с души камень. Никогда еще я не говорил в эфирный микрофон сквозь плач. Если не считать смех до слез. Но все когда-то бывает впервые. Думаю, сейчас уже кто-то сообщил руководству, что в эфире творится неладное. Значит, времени осталось мало. Только на то, чтобы сказать самое важное. Я люблю вас, мои родные и близкие. Я люблю вас, дорогие слушатели. Я люблю вас, люди». Прощайте. Профессионал остаётся профессионалом. В тишину, повисшую после радиопризнания, плавно вкатились аккорды Леннонского и Мэджин. Диск с синглом Битлая заправил заранее. Всё. Теперь можно и покурить. Нарушая все нормативы, но не желая выходить из студии, где меня, может быть, уже ждали скандал или смерть, закурил прямо за пультом, наслаждаясь музыкой и дымом, Вытирая высохшие слезы, я пребывал в состоянии, близком к нирване. Почему я сделал это? А какой выход? В контракте, хотя можно ли называть этим словом сделку, которой принуждают, ясно сказано, если не завербую нового несчастного в течение двух недель, прощайся с близким. Но я-то номинально от условия не отказался. У меня еще целые сутки есть, поэтому контракт пока не сорван, значит, очень в это верить хотелось пока и близкие в безопасности. Зато в контракте есть пункт о том, что нельзя рассказывать посторонним, иначе смерть. А я в эфире целой толпе рассказал. Одних только ночных таксистов меня, наверное, человек 200 слышал, значит, меня грохнут. А нет человека – нет проблемы». В данном случае контракта. Вот эта мысль мне и пришла в голову, когда ждал семью на ужин. И это спасение. Потому что найти кого-то, кроме Ольги, я не успел. Вербовать не самого лучшего, срывать контракта Жену убейте меня. Впрочем, они так и сделают. Не буду втягивать в эту грязь. Лучше умереть, чем жить в аду, которую к тому же сам и создаешь. Декурив, решил все-таки выйти в кухню, По-прежнему хотелось. В коридорах родиного офиса было по-прежнему тихо, незаметно движение и возле Серёгиного поста. Что ж, значит, есть ещё пара минут. Оказалось, нет. Когда я вернулся в студию, он сидел в крутящемся кресле диджея и внимательно всматривался в плейлист на дисплее. Лысоватый, полноватый диджей. И, судя по всему, невысокий, в общем, Добчинский, где-то забывший Бобчинского. Одет в мятый вельветовый пиджак цвета детской неожиданности и рубашку. Цвета не вспомню. В общем, мистер Невзрачность. Это качество, неброскость, как известно, культивируется у работников определенных служб. Поэтому я решил сначала, что это ФСБшник». Сейчас начнёт допрос с пристрастием. Что это я ляпнул в эфире четверть часа назад? Не шпион ли вражеский? Но через секунду я догадался. Это же киллер сатанинский. И сразу становится понятно, как он в студии вдруг оказался и как мимо Серёги проскользнул. Дверь-то с одиннадцати вечера изнутри заперта. Охрана хоть и дремлет, за такими вещами бдит – Я сел на диванчик рядом со спящей Леной, почти прекрасной. «Здравствуйте», — сказал. Страха почему-то не было. «Как все будет происходить? Здесь? Или на улицу выйдем? Или вообще? Аннигиляция какая-нибудь?» «Привет!» Он, наконец, отвлекся от дисплея с плейлистом. «Извини, я тут песенку одну найти хотел». Зачитался. Он подошел ко мне. Обратили внимание звонко начищенные туфли и тоже черные отутюженные брюки. Росту и правда оказалось мне по плечо. Я приготовился к выстрелу, удару, броску, но вместо этого получил протянутую руку. «Меня Ефимом зовут. Ты, я знаю, Денис Корнеев, известный диджей просто славный малый». Я кивнул, ожидая продолжения, а он просто вернулся за пульт. «Ничего, что здесь еще минуточку посижу?» Он стеснительно улыбнулся. «Хочется, знаешь, почувствовать себя капитаном одной волны». Я снова кивнул, продолжая не понимать, что происходит. Пришел убивать, чего тянет. «Хочу поздравить тебя, Дэн». «С чем, интересно?» В горле опять пересохло. С удачным прохождением испытания. Ты хороший выход нашел. Теперь ни тебе, ни твоим близким ровным счетом ничего не угрожает. Иди домой. Обними жену, на накати вискарика соточку и на боковую. Я тут, он кивнул на Громову, все подчищу. В смысле подчищу? Кино-то все смотрим? Убьете, что ли? Ты что, Дэн? «Не пугай меня!» – посмотрел на меня удивленно. «Разбужу, приведу в божий вид, работать посажу, ничего более!» Я молчал, наверное, минуты три. «Так все это было испытание?» – спросил наконец. «Ага». «А что вы узнать-то хотели? Готов ли я ради близких жизнью пожертвовать?» «Садисты». «Кто? Мы?» Он, отвлекшись от плейлиста, опять удивленно уставился на меня. «Ты что, Дэн, дорогой, мы как бы это... с другой стороны Луны, со светлой. Мы такими гадостями не занимаемся. А, заметив, стараемся помешать или хотя бы, научно говоря, локализовать последствия. Мы хорошие, Дэн. Ты своим поступком привлек наше внимание, и спасибо тебе огромное. Не только себя спас, но и многих других». «У тебя», — он подмигнул заговорщицки, «теперь очень хорошие перспективы наметились. Карьерный рост, так сказать, но...» — он провел рукой охватывающий родинный офис. «Не в этих стенах, конечно, несколько в других плоскостях. Карту, правда, мы изъяли, сам понимаешь». Утомленный последними днями, бессонными ночами, постоянная нервотрепка, и мой мозг очень трудно впитывал только что сказанное. Наконец впитал. Давайте я еще раз повторю все, что понял. «Давай», – кивнул Ефим. «Итак, те, кто надо мной издевались, такие же ваши враги, как и мои. Они темные, вы светлые». Они эту пакость со служением придумали и стали народ вербовать в ряды сатанинские, а вы, благодаря мне, об их планах проведали и на корню пресечете, так что ли? Немного наивно изложено, но по сути верно. То есть вы не убийца? Не приведи бог. И пришли сказать мне, что все кончилось? Именно. И что я крут? Как хребты Гималаев, он усмехнулся. Я откинулся на спинку дивана, даже не обратив внимания, что прижал спиной Ленкины ноги. Тогда я пошёл, сказал я, не двигаясь с места. Погоди. Можно одну просьбу? От благодарного, так сказать, слушателя. Я пожал плечами, всё ещё не веря в своё счастье, ожидая подвоха. Вы разве слушаете нас? А как же? Радио слушаю всякое, но врать не буду, одну волну поймал только сегодня. Понятно. Так что надо-то? Я все еще был напряжен. Можешь мне песенку включить? Никак ее в вашем плейлисте отыскать не могу, окопаться в чужом компе как-то нехорошо. Могу. Какую? Я вздохнул. Все радищики знают, почему вздохнул. Кто поет, не помню. Девчонка такая, сексапильная. А песня про Альбатроса. Там еще мелодия такая, заводная. Он напел несколько тактов. Ох, не надо было. Напетый мотив от музыки был далек. Попробуем ухватиться за птицу. Аарон Чупа. Айман Альбатрос. Точно! Она включишь? Легко. «Только у меня тоже будет просьба к этим вашим, со светлой стороны». «Хочешь новый контракт заключить?» – поддел меня толстяк. «Нет. Хочу, чтобы все, кто слышали меня сегодня в эфире, забыли». «Ах, это! Уже сделано. И жена, и сестра, и все, кто были в этот момент на одной волне, помнят только музыку. Даже на сохраняемой записи будут только песни и радостный голос Леночки». «А Димка Шапошников?» «Все стерто!» – деловито кивнул Добчинский. «Вы по-прежнему добрые приятели, все лишнее забыто!» «Стас?» «Вот с этим сложнее. Он уже, увы, не в нашей юрисдикции, но... Это его выбор!» – пожал плечами Ефим. «Я запустил с волны Альбатроса и пошел домой. Спать!»